командовал отрядом сам Малкольм. Евреи были поражены выносливостью и быстротой, с которыми этот слабый на вид англичанин преодолевал подъёмы и труднопроходимые места. Он ни разу не остановился, чтобы отдохнуть или сориентироваться на местности. Управляясь в поход, кто-то из членов отряда чихнул. Малкольм немедленно забараковал его и предупредил всех, что нещадно изобьёт всякого что отстанет хотя бы на шаг. В пути он напевал псалмы и прочитал бойцам лекцию о благородстве их миссии. Когда они стали приближаться к цели, Малькольм отправился на разведку один. Он вернулся через каких-нибудь полчаса. Как я и подозревал, мы о ней не расставили часовых. Вот что мы теперь сделаем. Он быстро набросал схему села, указав на ней текст, три-четыре хижины, где, по его мнению, находились контрабандисты. Я возьму с собой трёх из вас в деревню. Открою огонь с близкого расстояния, мы бросим парочку гранат, чтобы выкурить их. Все, конечно, бросятся бежать. Мы их загоним туда, на окраину села, где вы и аре устроите засаду. Не забудьте только взять по меньшей мере двух живыми, потому что здесь, вероятно, у них ещё много других складов. Это безумный план. Ничего из него не получится, сказала Ари. В таком случае, пошли назад, коротко ответил Малькольм. Это был первый и последний раз, когда Ари подверг сомнению мудрость Малькольма. С ним просто нельзя было спорить. Не смейте критиковать мои планы, молодой человек, сказал он. План Малькольма был выполнен в точности. Майор повёл с собой отряд, состоявший из четырёх человек, в деревню с подозрительными хижинами, где, по его мнению, размещались штабы. К хижине полетели четыре гранаты, и тут же по ним был открыт огонь из винтовок. Как Малькольм и предвидел, началась паника. Он хладнокровно погнал диверсантов в засаду ари. Вся операция продлилась не больше 10 минут. Майор подвели двух пленных. Где вы спрятали оружие? спросил он первого по-арабски. Араб пожал плечами. Майкл Олмсон всего размахом ударил араба по лицу и повторил вопрос. На этот раз араб начал клястцей призывать Аллаха в свидетели, что он ничего не знает. Майкл спокойно достал пистолет и на повал застрелил араба. Он повернулся ко второму. — Где спрятано оружие? — спросил он. Второй араб живо выдал тайник, где лежало оружие. — Вы, сыны и дочери иудеи, научились кое-чему в эту ночь, — сказал Малькольм. — Утром я поясню вам все подробно. Только вот что. Никогда не прибегайте к пыткам для получения информации. Действовать надо кратчайшим путем. Весть о рейде Малькольма грянула, как гром по всей стране. Для евреев этот рейд был историческим событием и поворотным пунктом. Впервые евреи вышли из своих поселений и предприняли открытую атаку. Многие думали, что давно было пора это сделать. Англичане были огорошены. Большинство требовало, чтобы Малькольма тут же отозвали. Генерал Чарльз не совсем с этим соглашался. Британские методы борьбы с арабами были весьма неэффективными, И он чувствовал, что Марк-Ольм гораздо лучше справится с задачей. Для диверсантов Муфти, Клике Эль-Хусейни и фанатиков мусульман это был чувствительнейший удар. С этого дня они уже не могли рисковать, где попало и безнаказанно выбирать места для нападений. Ари совершил вместе с Марк-Ольмом десяток новых рейдов в группе Иванской территории. Каждый рейд был успешнее предыдущего. Банды мародёров, диверсантов и контрмандистов а также наемники-кавуки лишились самодовольного покоя. Их действия стали не только невыгодными, но и в высшей степени опасными, так как за ними следовали беспощадные рейды Хаганы. Муфтий назначил премию в тысячу фунтов стерлингов за голову Малькольма. Когда Малькольм и его отряды из Гамишмара навели порядок на линии Тагарта, майор разбил штаб в кибуце Эйнор. Малколм потребовал, чтобы Хагана выделила для него человек полтораста отборных ребят. Он в особенности настаивал на Ари бен Канане, которого ценил очень высоко. В кибуце Энор Малколм создал рейдовый отряд. Всего когда полтораста бойцов собрались со всего и Шува, майор Малколм отправился с ними в долгий марш в горы Гельбо. Депо преданию похоронен великий древнееврейский судья и воин Гедеон, которого Малькольм боготворил. Помоги во Гедеона, он встал перед своим отрядом, раскрыл Библию и прочитал в древнееврейском подлиннике. И подошёл Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале сред- в начале средней стражи, и разбудили стражей и затрубили в трубы и разбили кувшины, которые были в руках их и затрубили все три отряда в трубы, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы и трубили, и кричали «Меч Господа» и Гедвана. И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Балькольм закрыл Библию. Он зашагал перед отрядом зад и вперед, сцепив руки за спиной, и невидящим взглядом впирившись в неведомые дали. Гидеон был умный человек, сказал он. Гидеон знал, что медианитяне были невежественными и суеверными людьми. Гидеон знал, что не может сыграть на их перво... что он может сыграть на их первобытном страхе, что они боятся темноты, и что их легко можно испугать шумом. Гидеон знал всё это. Мы тоже знаем. Никогда арабы не знали, где рейдовый отряд ударит в следующий раз. Их старые разведывательные методы, которые неплохо служили им до этого, стали теперь бесполезными. Он отправлял три отряда в три разных направления, чтобы сбить их с толку. Он проходил мимо какой-нибудь арабской деревни, и тут же делал поворот кругом и молниеносно нападал на неё. Он отправлял одну колонну автомашин по шоссе Люди спрыгивали с машин в одиночку, скрывались в течение дня в придорожных канавах и только ночью собирались. Во время каждой атаки они поднимали такой оглушительный шум, что казалось, их там тысячи. И им всегда удавалось поднять панику в рядах противника. Он в особенности подчёркивал одно, что, впрочем, его ребята неплохо знали, а именно топографию страны. Он знакомил их как со стратегическим, так и с историческим значением каждого вади, каждого холма, каждого дерева, показывая, как древние еврейские полководцы использовали рельеф и знания местности в военных целях. Как и все бойцы отряда Арибан Канан стал восторженным учеником чудаковатого англичанина. Он участвовал бок о бок с Малькольмом в сотне рейдов в тылу врага и ни разу Малькольм не допустил ошибки. Казалось, его вдохновляло, и его действиями руководила какая-то высшая сила. Он разработал безошибочную тактику в борьбе с арабами. Он требовал железной дисциплины и фанатичного беспрекословного повиновения и вел отряд от одной победы к бою. Арабы боялись рейдового отряда еще больше, чем клики Эль-Хусейна. С этой горсткой в полтора ста человек. Малькольм разбил восстание арабов на голову. Бандиты спасались бегством, а великая армия освобождения Кавуки в панике отступила в Ливан. В отчаянии Муфтий Поджохнефти провод, идущий из нефтеносных полей Массува в Хайфе.